когда не горит маяк. Название города Льчевска по традиции писалось особо, «эль» — Латинская. «Чевск». В этой путанице шрифтов отразилась разноплеменность льчевского населения и пестрота здешней истории. Город был отделен от империи узкой полосой степного пространства, которая принадлежала Курской республике. Республика имела на Льчевск свои виды, так же, как и правительство, набиравшее силу имперской вестфедерации. В конце концов, на заседании Международной комиссии было решено дать Альчевску права вольного города, чтобы никому не было обидно. Такое решение понравилось не всем. Был случай, когда из дальнобойного орудия пальнул по городу имперский крейсер. Дважды обстреливали ракетами здешний берег катера йосских сепаратистов. Несколько раз в районе портовых Пагаузов высаживались с моря громилы в масках и с автоматами, устраивали стрельбу и поджоги. Поэтому, если городским властям чудилась опасность, включать маяк запрещали, чтобы у любителей стрельбы и десантов не было такого прекрасного ориентира. ***Когда солнце спрятало в море верхний край вишневого диска, Лён спустил флаг. и сел на парапет, свесив ноги наружу. Море казалось усыпанным медными искрящимися стружками. Небо у самого горизонта было оранжевым, а выше — лимонным. А еще выше громоздились облачные горы — пунцовые, малиновые, бронзовые. Торжественные, как берег могучей и прекрасной страны. «Великой империи», — подумал Лен. Наверное, такой вот чудесный будет страна, когда преодолеет все раздоры и обретет силу, которой славилась в прежние времена. Жаль только, что краски быстро тускнели. Темнота в приморском южном краю приходит торопливо. Трещали цикады. Сильнее, чем днем, пахло теплыми камнями и морем. Еле слышно плескали внизу сонные гребешки. Уютный такой, ласковый вечер. И впервые за всю неделю не было в душе у Лёна беспокойства. В тайнике под разрушенной лестницей сегодня наконец-то нашел он то, чего ждал. Позади послышались голоса и звяканье крышки о кастрюлю. Зорко у железной печурки помогал старику готовить на ужин тыквенную похлёбку. Старик ворчал. Не на помощника, а на весь мир. Он был недоволен, что запретили включать маяк. А да, недовольство это было притворным. В глубине души Старый Август радовался. Зеленые проблески маячного фонаря создавали помехи при наблюдении за звездами, И сегодня можно было отвести душу. Телескоп старик устроил из крепостного орудия. Вставил внутрь ствола наклонное зеркало, в запальное отверстие ввинтил оптическую трубку с окуляром, а дульную часть ствола надел широкий объектив в кольцевой бронзовой раме. Орудие стояло на поворотном станке, который давал возможность вращать ствол по кругу и поднимать его от горизонта к зениту. Столетний этот станок старик регулярно смазывал. Пушка-телескоп стояла вдали от других, на правом бастионе. Старик признался мальчишкам, что жители считают его астрономические занятия причудой. Они не знают, что его пушечный рефрактор — инструмент высочайшего класса. В крепостном подземелье старик устроил мастерскую и сварил в ней стекло из особого песка. Каждая крупинка песка была микропроцессором с колоссальным объемом памяти. Эти свойства передались объективу, который старик отлил из такого стекла и тщательно отшлифовал. Объектив не только во много раз сокращал расстояние до небесных тел, но улавливал многие тайны космоса. На волнах особой, неизвестной науке чистоты, он передавал их компьютеру, который старик прятал в глубоком, защищенном от вибраций помещении. Мало того, телескоп давал возможность с большой точностью определять по звездам человеческие судьбы. Так утверждал старик Август. Лену и зорко он предсказал долгую, хотя и беспокойную жизнь. «Небо интересовало Старого Августа гораздо больше земных дел. На земле, — считал он, — слишком много развелось людей, которые хотят не работать, а стрелять друг в друга. Это гораздо легче, чем землю пахать или строить дома. Эдкая профессия, человек с автоматом. Никакого мастерства не надо, только умение целиться, да некоторый запас храбрости». «А храбрость без царя в голове — свойство совсем нередкое и присущее многим дуракам и мерзавцам. Вот и живут. Вроде бы и есть в такой жизни интерес и романтика, и даже героизм. А главное, все, что надо, можно добыть с помощью автомата». «Не все же так живут», — осторожно заспорила однажды Зорка. «Многие воюют за независимость». «Ну да, ну да. Одни за независимость, другие за великую державу. Хотя на самом деле независимость нужна не стране, а каждому отдельному человеку. А всем вместе людям нужна не великая держава, а просто счастливая страна. Такая, где люди не боятся за себя и своих детей. Разве одно мешает другому?» не выдержал Лен. «Независимость и счастье...» «Смотря что называть независимостью. История знает немало великих независимых государств, где масса жителей была рабами. А сейчас 216 обитаемых миров нашей галактики смотрят на нас и пожимают плечами, как это существа развитой цивилизации гробят друг друга». Да еще ухитряются прятать свою корысть в разговоры про великие цели и про святость своих знамен. Лен отошел. Спорить было бы неосторожно. А согласиться он не мог. Лен верил в святость своих знамен. Он помнил их.